Не сюрпризы. Место Кондора в походном ордере определялось согласно оперативной необходимости его прямым назначением корабля противолодочной обороны, дистанцируясь впереди по курсу кельваторной колонны. Сейчас в режиме ухо востро ключевыми боевыми расчетами были посты РЛС и ГАЗ. Операторы гидроакустической станции Орион прощупывали море на уверенную десятку миль. В целом ориентируясь поиском на носовые и курсовые углы, Эскадра держала пусть и экономическую, на достаточно приличную скорость хода, исключавшую возможность какого-либо преследования вражеской субмариной даже в надводном положении. В связи с этим, однако, условия акустического сканирования были далеки от благоприятных. Приходилось старательно отсеивать шумы своих винтов, винтов мателотов фоновый шум неспокойного взбаламученного океана. Всю поступающую информацию тщательно обрабатывали в БИУС – боевой информационной управляющей системе. В 00.23 акустики уловили слабый сигнал, погодя, взяв на четкое, чуткое сопровождение импульса работы чьей-то двигательной установки. А через 20 минут предоставили ориентировочную классификацию. Кусты уже вкусили германский дизель. Дизеля, особенно дизеля субмарин времен войны, имели не то, чтобы свой характерный акустический почерк, они и попросту грохотали. Обнаружение надводной малоразмерной цели подтвердили с поста навигационной РЛС. Определили точный перенг и удаление в пределах 7 миль. Ребята еще толком не перестроились с высоких боевых характеристик торпед времен противостояния с НАТО и поспешили забить тревогу. Управляющий кораблем с торпом на возможность вражеской торпедной атаки в сложившихся условиях смотрел скептически. Разделяющая дистанция, волнение на море, соединение советских кораблей попросту проследует мимо, быстро и беспрепятственно разрывая контакт. Всех неприятностей, что могла доставить неизвестная субмарина, это сообщить, кому следует о зафиксированных акустических шумах некого быстроходного, очевидно, боевого отряда, проследовавшего таким-то курсом, с такой-то скоростью, таким-то составом. «Передайте на флагман», — Ковторанг набросал краткое сообщение для сигнальной вахты. Погруженная в ночь эскадр томилась радиомолчанием, перекликаясь лишь скупыми световыми сигналами. Отморгал лаконичный доклад с крейсера. Ответом зачистил запрос на уточнение, получив таковые. Старпом по-прежнему оценивал степень угрозы как минимальную и, возможно, готов был отказаться от лишних телодвижений. Однако стоящий за старшего по эскадре командир Советского Союза капитан первого ранга Иванов Алексей Игнатьевич решил иначе. Есть враг, есть возможность его уничтожить, есть возможность посмотреть в деле новеньких. «Взялись обеспечивать ПЛО? Обеспечивайте». Промолвит тот с прищуром, переговариваясь с офицерами на вахте. А немец, то или бывшие союзники, наши здесь не ходят. Чего он не учел, так это то, что будет такой фейерверк. Получив распорядительную светограмму, крейсер покинет ордер, совершая бросок на дистанцию поражения цели из РБУ-6000. На мостике союза наблюдали с ожидаемым любопытством, и как же оно там будет. По прошествии 10 минут кромешная тьма озарилась залпами «Катюш», вереницей уходящих в баллистическое угасание. Иванов, совершенно не смущаясь подчиненных, выругается, выразив общую мысль. «Вот тебе и скрытность перехода». Подумает об опрометчивости собственного распоряжения, о том, чтобы отменить. Не успеет. На горизонте больше не отсвечивало. Все уже было кончено. Усыпанная ворохом бомбоснарядов субмарина исчезнет с радара. Когда рассеются последствия детонации глубинных бомб, схлопнутся тысячи квитанционных каверн, очищая звуковой канал, и акустики зафиксируют характерные всхлипы воздуха, исходящего из утратившей герметичности отсеков, и мрачные стоны сминаемого давлением корпуса. До дна там было более километра. Еще один номерной убот, пропавший без вести. В другой жизни они бы разошлись. Советская эскадра благополучно прошла бы мимо, даже не заметив позицию субмарины. Серые волки Криксмарины, может быть, облизнулись, проводив недоступные для адекватного перехвата быстроходные соединения боевых кораблей. История, какая бы она ни была, не записала ни строчки. В этот раз немцам попросту не повезло.